Он медленно склонил голову набок, словно рассматривая Элис пристальным взглядом змеи. "Мадам хочет её выгнать", произнёс Джордан, и тут же его голос стал строгим и разочарованным. "Элис, я была вас лучшего мнения. Пойдёмте, я дам вам расчёт. Боюсь, что после такого вы больше не сможете оставаться в этом доме". Надыш издеваться над бедной мадам, пока она не могла даже пошевелиться. Боюсь, что приличным дворецким такое говорить не дозволено, но вы — последняя тварь». Элис опустила голову и поплелась на выход. Я видела её сжатые кулаки, видела, что виноватая она себя не чувствует, и единственное, что её огорчало, так это то, что она лишится хлебного места». Я смотрела на будущую мозаику, вспоминая каждое слово, что я слышала, пока лежала на кровати. Словно призраки перед глазами всплывали силуэты, а голоса словно раздавались издалека. Мотнув головой, я прогнала этих призраков и направилась в кровать. Я легла сама, без горничных. И на секунду мне стало страшно. Страшно, что я снова лежу на этой кровати, снова не могу пошевелиться, снова чувствую своё бессилие. Но сон уже был на подходе. Он закрывал мои глаза, словно шепча «Тебе просто нужно отдохнуть». Я уснула, вдыхая знакомый запах лаванды и лекарств. Меня затошнило, словно всё повторяется снова. Простыня была прохладной, как тогда, в последние дни. Я зажмурилась, боясь, что открою глаза и снова не смогу пошевелиться. «Всё хорошо. Я больше не болею», — шептала я, пытаясь успокоить себя. Я сжала кулаки под одеялом, чтобы не закричать, потому что тело помнило, здесь оно перестало верить в завтра. Проснулась я посреди ночи от истошного страшного женского крика. Он был такой пронзительный, что заставил меня подскочить и прислушаться, мне показалось или нет. Что случилось? Пробормотала я, пока сердце заходилось от страха. Я встала и подошла к двери.